Глава пятая. Окончательное понимание. Проблемы Лиура. С каждым шагом, с каждым пройденным днем пути, моя тревога становилась все сильнее. Господин Эрчин постепенно превратился непонятно во что. Да и можно ли его так называть? Что говорить, если даже облачившись в техномагический доспех, он не переставал быть похожим на монстра? А может, это я сам не мог развидеть того ужаса в пещере? «На фоне тех событий, злые взгляды измененного Мареша вообще не вызывали у меня никаких эмоций. Ведь, как говорится в древней пословице, «Зачем бояться волка на берегу, если ты уже утонул?» К тому же Мареш с Улером и сами сильно переживали по поводу своей трансформации в арахнидов. «Не стану скрывать, я до последнего думал, что и нас с Таталемом Со ждет нечто подобное. Но дни шли, а ничего не происходило». Ну, за исключением того, что молодой волшебник, по всей видимости, сошел с ума. Наверное, только его глаза с этим безумным блеском могли конкурировать с тем великим ужасом, что внушал господин Ирчин. И эти его безумные увещевания... Как он истерично и испуганно кричал! Как кричал, что Арах нас всех съест! Казалось бы, и так сердце разрывается от страха. Зачем доводить не только себя, но и остальных до полного исступления? Но он не унимался несмотря на все увещевания. Просто не хотел слышать, что ему говорят. Я даже с Марешем уже через неделю смог найти общий язык. Его злость, конечно, никуда не пропала, но он прекрасно понимал, что приказ господина Ирчина в любом случае было необходимо выполнить. Особенно для всех это стало очевидно, когда, по всей видимости, терпение нашего господина бесповоротно закончилось, и он начал отрывать строптивым глупцам пальцы на руках. Когда мы шли через горы по этим постоянно осыпающимся тропкам, казалось, что хуже уже и быть не может. И никчемные нападения песчаных химер вообще никак не отвлекали от трудностей горного перехода и отбитых до крови боков и сорванных с мясом ногтей. Но самое печальное, даже заклинания лечения не сильно помогали. Ведь не проходило и часа, как новые раны появлялись на моем теле. Но дальше все стало еще хуже. Сильнейшая песчаная буря буквально высасывала последние силы из меня, как и из остальных гоблинов. К тому же, Таталемсос с каждым днем становился все невыносимее, а этот безумный потусторонний блеск в его глазах пугал меня все сильнее. Как он тогда орал, я думал, господин Эрчин его там и казнит. Или еще хуже, как и предрекал молодой волшебник, съест. Но произошло вообще непонятно что. И действительно, что это было одному великому Антеру ведомо. Слова, произнесенные с такой злобой, но абсолютно непонятно, кому именно адресовалась эта ярость. Миг, и словно гора с плеч упала. И не спросишь у господина Ирчина, что это все могло значить. Ведь иногда, когда на него не смотришь «нет-нет», и пробегает в голове мысль узнать о наших дальнейших планах, да и вообще выяснить, куда мы направляемся. Но эти глупые мысли пропадают сразу же, стоит лишь еще раз увидеть это чудовище своими глазами. А главное, после того случая Таталемусо буквально подменили. Никаких истерик, да и безумный блеск из его глаз вроде бы как исчез. Но вот потленький характер, конечно, остался на месте. И вот когда казалось, что все начинает налаживаться, ведь песчаная буря прошла и двигаться стало куда как проще, появляется этот легион скелетов. И мы, вместо того, чтобы хотя бы попытаться сбежать от дикой и, главное, не очень быстрой нежити, разбиваем лагерь и начинаем их дожидаться. По правде говоря, в какой-то момент я попросту перестал понимать, что происходит у меня перед глазами. Или, если выражаться точнее, то бросил пытаться понять. Бой в целом проходил очень сумбурно. Но, как и всегда, господин Ирчин раздавал команды и приказы, либо заранее, либо же очень своевременно. Он каким-то образом вынудил целый десяток мертвых магов начать атаковать наш купол вообще с чудовищной дистанции для их заклинаний. И, естественно, их атаки ни к чему, кроме потери у них энергии, не привели. В целом же, насколько я успевал следить за размазными движениями господина Ирчина, он пытался сохранить камни мертвых в максимальных количествах. И Это была очень хорошая новость. Ведь гибнущий в и солдат не будет собирать с трупов золотые монеты. Они ему уже не пригодятся. Значит, есть рациональный план в голове этого монстра. Во всяком случае, очень хотелось бы на это надеяться. И наверняка у него есть мысли, как спастись. В такой незавидной ситуации остается только уповать, что мы этому чудовищу для чего-то все же нужны. И хочется верить, что не для того, чтобы нас с приправами и большим аппетитом съесть. Из раздумий меня вывел голос Таталема Со. «И что ты думаешь по этому поводу?» Вновь задал он свой уже набивший оскомину вопрос. «И главное, не уточняет, что именно хочет услышать». «Да и хочет ли?» Это его разговорчивость, особенно когда старый десятник находился на приличном расстоянии, уже начинало утомлять. «Нет, стоп. Не стоит господина Ирчина даже в мыслях так называть, ведь он четко дал понять, что никакого десятника больше нет». «Не дай великий Антерос мне говорится в его присутствии». «И что ты хочешь от меня услышать, особенно когда мы так далеко удалились от господина Ирчина и его младших арахнидов?» «Уже более весело», — добавил я. мне от чего отчего-то было невероятно приятно, что именно Марешу с Улером, а не мне, досталась подобная участь превратиться в подобие чудовища». «Ты, Леур, тоже очень храбр в своих речах, когда Мареш тебя не слышит!» «Явно с издевкой», — сказал Таталемсо. «Как по мне, не очень умно называть их арахнидами. Возможно, они могут обидеться». «Может и так. Но я по-прежнему маг, и у меня есть заклинание огненного шара. И может, господина Ирчину оно уже не сможет нанести ущерба, но вот Мареш огненный взрыв абсолютно точно не пережить. Поэтому бояться его я не собираюсь. Право сильного еще никто не отменял». Задумчиво закончил я. «А почему ты считаешь, что заклинание огненного шара не сможет убить старого десятника?» Как бы, между прочим, спросил Со, но по его глазам было видно, что ответ на этот вопрос очень интересует молодого мага. «Ну, ты и помет, Нургла. Я так и думал, что мозгов у тебя в голове абсолютно нет. Но знаешь, я отвечу на твой глупый вопрос, несмотря на то, что прекрасно понимаю ход твоих мыслей». Молодой маг насупился и явно обиделся, продолжая тем временем вырубать с топориком тяжелые стрелы из костяков, но, несмотря на это, терпеливо ждал ответа на свой вопрос. Положив еще одну стрелу в свою бездонную сумку, я продолжил. Не стану вдаваться в детали по поводу произошедших изменений в теле самого господина Ирчина, потому что какие именно навыки он изучил и до какой степени улучшил — это большой вопрос. И тут можно было бы о многом поспорить. Но есть один неоспоримый факт. На его технологической броне в районе правого плеча была отмечена «Как раз-таки от попадания схожего с моим навыком огненного шара». И, предвосхищая твой вопрос, уничтожить ни доспех, ни тем более носителя этот удар не смог, подытожил я. И кстати, не стоит господина Ирчина называть десятником, ему это может не понравиться. Как-то не очень убедительно, сказал с сомнением в голосе Таталемсо, смахивая пот со лба и доставая еще одну стрелу из костей очередного скелета. Довольно много притянутых за уши доводов, для всего лишь отметины от давнего попадания. Ну, знаешь, лично мне их вполне достаточно. Сказал я: К тому же, не совсем понятно, как ты собираешься выживать без него. Неужели у тебя есть план, как вернуться в Мирасшар? И самое главное как быть с тем фактом, что нас продали? И ладно бы, деревенщин, это я вполне понимаю. Но нас, аристократов. Договорить да мне не дал Со, прервав мой крик души. А план действительно есть, но обсуждать детали еще слишком рано. К тому же, если у нас не будет даже теоретической возможности устранить старого десятника, то смысла во всем этом абсолютно точно нет». Уверенно закончил Таталемсо, и в этот момент он выглядел совсем как и раньше, хитрым, подлым и знающим чуть больше остальных.